Впрочем, что тут описывать? Здесь все гибнут одинаково. Пускай уж другие выдумывают, что хотят, про Матюрена или меня, когда нам придет конец. Теперь вы все знаете, люди. Но знать еще не значит испытать. А потом, может быть, этот дневник никогда и не дойдет до вас. Однако, следующая очередь была не за ним и не за Матюреном. Случай выбрал Мишеля Дюшена и Пьера Болье. Дозорные успели поднять тревогу, и солдаты спешно натянули противогазы. Но Болье чуть замешкался, и приступ кашля так жестоко сотряс его, что он не смог наверстать опоздание. Корчившись, он упал на колени, лицом в грязь, и его кашель перешел в хрип. Еще с минуту он судорожно дергался, раздирая на груди одежду и вращая обезумевшими глазами. И изо рта у него шла розовая пена. Ее пузырьки с легким треском лопались вокруг губ. Товарищи, бессильные помочь, окружили балье с ужасом и состраданием, глядя на эту агонию. Но умирающий видел вместо их лиц только страшные резиновые маски, в которых все они были одинаково неразличимы. Ну а Дюшен погиб мгновенно от прямого попадания снаряда. Взрыв не оставил от него ни ногтя, ни волоска. В дневнике нет записи об этих двух смертях. А Юстен устал описывать одно и то же — гибель друзей. Слова давно утратили окраску и смысл. Перестали быть свидетелями бойни. Он решил даже уничтожить тетрадь. Но Матюрен отнял ее у брата и спрятал в своей сумке. Поскольку сам он не умел ни писать, ни читать, почерк Агюстена, все эти ряды строк, испещрявших целые страницы, казались ему чем-то волшебно непостижимым. Иногда он открывал тетрадь и бережно водил пальцем по буквам, касаясь слов, которые упорно не давались ему. Он думал об Артанс, надеясь, что и она когда-нибудь дотронется до этих загадочных писем, повествующих о том, как они разлучились и как рисковали навсегда лишиться друг друга. Желание обладать Артанц мучило его куда сильнее, чем страх смерти. Наконец, братья получили долгожданный отпуск. Путь домой им был заказан, и потому они отправились вместе с одним из своих товарищей в его деревню, расположенную у самой границы оккупированной зоны, недалеко от Черноземья, на берегу Мезы. Увидев родную реку, Матюрен придумал отправить по воде дневник, последние страницы которого заполнил своими рисунками. Он обернул тетрадь вощеной бумагой, уложил в жестяную коробку и, прикрепив к ней поплавки, доверил течению. Может быть, там, где Меза пересекает долину Черноземья, Кто-нибудь догадается выловить и доставить коробку их родным? Может быть. Но в это жалкое, смехотворное «может быть» Матюрен вкладывал куда больше веры и надежды, чем в любого бога. И вот им пришлось вернуться в свои фронтовые норы, пропавшие трупами. Чье гниение усугубляла сумасшедшая жара. Иногда к вечеру над окопами проносилась гроза, смешивая громовой треск и ослепительные молнии.